Глава 20 Что будешь делать дальше? Поинтересовалась Андромеда, когда я помог Ллойду покинуть полуразрушенное здание, после чего положил его на лавку, дабы он немного передохнул и залечил полученные в результате боя ранения. Пока не знаю, я огляделся по сторонам. Три задания выполнил, но осталась еще парочка интересных, добавил я, открывая интерактивную карту и видя несколько маркеров на ней. А может тебе лучше поторопиться в город? Дельное предложение. Но пока я на территории империи Антир, хотелось бы по максимуму выжить из этого приключения и по возможности как можно сильнее укрепить союз с этим государством и его императором. Хорошо, смотри сам. Тебя что-то беспокоит? Твое подземелье. Оно осталось надолго без присмотра, и это не есть хорошо. Почему без присмотра? Там же вождь, возразил я. Это да. «Ладно, надеюсь, ты прав, и там все в порядке», ответила искусственный интеллект. «Какое задание решил выполнять следующим?» Решила она сменить тему. «Фанатики и еще одно логово монстра», сверившись с картой, ответил я ИИ. -И. «Эти маркеры располагались ближе всех к месту, где мы сейчас находились, и плюс ко всему в аккуратном пути к столице, поэтому грех было этим не воспользоваться». «Кстати, ты не забыл про девушек?» спросила Ада. «Ты о ком?» — немного удивился я. «Короткая у тебя, однако, память», — усмехнулась Андромеда. «Я о тех бедняжках, которых ты видел, когда приходил сюда на разведку», — пояснила И.И. «Точно, а я про них совсем и забыл». Я огляделся по сторонам, пытаясь найти дом, в котором они могли спрятаться, и тут мне в голову пришла одна идея. «Фалика!» — позвал я, и она, грациозно спрыгнув с плеча огра, подошла ко мне. «Можешь мне сказать, где сейчас прячутся все девушки, которые были тут?» — спросил я Димонессу, предполагая, что ее способности позволяют ей сделать это. Фалика зевнула. «Там!» — она указала пальцем на небольшое строение, больше напоминающее хлеб нежели дом. «Спасибо!» — поблагодарил я и прямиком направился туда. Женщин я нашел в огромном подполе под зданием. «Хм, «Интересно!» — подумал я, видя, что девушки вовсю веселятся и пьют вино. Признаться честным, не такой реакции ожидал. Еще больше я удивился, когда они увидели меня. Гомон, крики и смех сразу же исчезли, и в подполе воцарилась гробовая тишина. «Вы свободны», — неуверенно произнес я, первым решив нарушить тишину. Представительницы прекрасного пола начали переглядываться между друг другом и шептаться. «Что значит «свободны»?» Вперед вышла женщина, на вид которой было около 30 лет. Высокая, стройная, красивая, она выделялась на фоне остальных и наверняка в местной иерархии была самая главная. «То и значит, я убил черного орла», — гордо произнес я, и как же был удивлен и шокирован, когда спустя несколько секунд после того, как девушки осознали смысл моих слов, они вдруг все, как одна упав на колени, начали рыдать. «Да какого тут происходит? Ты убил Дакара?» Смерив меня уничтожающим взглядом, спросила моя собеседница. «Да», — честно ответил я, — «не объяснишь, что тут происходит?» — спросил я, ибо женщина, стоящая напротив меня, была единственной, кто не потерял самообладание. Она тяжело вздохнула и предложила. «Пойдем, выйдем». Оказавшись снаружи, незнакомка достала из полов своего платья курительную трубку и, набив ее табаком, прикурила от какого-то странного маленького красного камешка. «Как тебе это удалось?» Выпуская изо рта клуб «Сизого дыма», спросила она. «Убить черного орла? Просто я был сильнее?» Пожав плечами, ответил я, и девушка усмехнулась. «Сильнее бывшего героя?» Она посмотрела на меня, как на идиота, после чего перевела взгляд на стоявшего неподалеку Огра и Демонессу, которая в этот раз просто разлеглась на траве и дремала рядом с Бардом. «Не думаю», — добавила она, и снова выдохнула облачко дыма. «Я не говорю, что сделал это один. Мне помогли друзья», — спокойно произнес я. «Я сказал, что лишь нанес ему смертельный удар. Кстати, почему женщины внизу так странно отреагировали? Они что, здесь по своей воле?» — решил я задать интересующий меня вопрос. «Разумеется. А ты как думал?» — снова усмехнулась моя собеседница. «Но я думал, что они пленницы и вас используют...» «В качестве шлюх?» — закончила за меня девушка, и я кивнул. «Так мы все и есть шлюхи. Тут вопрос в другом». «Это в чем же?» — я смирил ее недоумевающим взглядом. «В отношении», — спокойно ответила она, — «и в чувстве безопасности». «Да о чем ты вообще говоришь?» — моя собеседница покачала головой. «Ты не понимаешь», — устало произнесла она, выдыхая изо рта очередной клуб табачного дыма. Мы и раньше были шлюхами. В многочисленных борделях, в которых мы работали, нас били, унижали, насиловали, грабили, отнимали заработанное. Она посмотрела мне в глаза, и я увидел в них лишь боль и безнадегу. Но здесь, здесь все было по-другому. Мы всегда были сыты, нас никто не бил, и Бодакар не щадил никого, кто поднимал на нас руку. Мы были ценным товаром, а все ценное Он любил на нас были платья лучших портных ближайших городов и даже столицы и многое многое другое но вы же были здесь против своей воли да и что спроси любую из тех что спроси любую из тех что в подвале согласилась бы она уйти отсюда ответ был бы один и тот же я вас не понимаю и не поймешь моя собеседница снова грустно усмехнулась «Что, по-твоему, нам теперь делать?» — она посмотрела мне в глаза. «Куда нам всем податься?» — я задумался. «Думаю, у меня есть одно решение», — наконец ответил я. «Да, и какое же?» — во взгляде моей собеседницы появилась заинтересованность. «Ты знаешь, где черный орел хранил награбленное?» «Разумеется». Тогда предлагаю следующее. Я раздам часть награбленного вам, и вы сможете зажить нормальной жизнью и больше не торговать своими телами. «Как тебе такое предложение?» — спросил я, глядя на то, как быстро меняется лицо женщины, стоящей передо мной. «Ты правда это сделаешь?» — спросила она изумленным голосом. «Покажи мне, где он хранил добро, а затем иди к девушкам и успокой их. Скажи, что я со своими друзьями сопровожу их до ближайшего города». «А дальше пусть делают, что хотят». «Да, хорошо», — явно не веря в услышанное, ответила незнакомка. «Как тебя, кстати, зовут-то?» — решил я узнать ее имя. «Мира», — она впервые за время разговора улыбнулась. «Кинг, какое странное имя. Откуда ты?» — в голосе собеседницы прозвучали нотки любопытства. «Издалека», — усмехнулся я. «Давай поговорим позже, а пока займемся делами, хорошо?» — спросил я, и Мира кивнула. «Идем. Тайник Дакара там», — она указала на полуразрушенный барак, в котором произошла битва. «Там есть люк, но его будет очень сложно открыть, так как он прочный и делался на заказ», — предупредила меня Мира. «А если просто разбить деревянный пол?» «Не выйдет. Люк и тайник — это единая металлическая комната, причем стены, как я слышала от Дакара, очень толстые». «Хм, значит, самый настоящий сейф. Интересно». «Ладно, веди, я разберусь, что да как», — сказал я Мире и пошел вслед за ней. «Проще простого», — усмехнулся я, когда с помощью клыка Левиафана без каких-либо проблем смог справиться с люком и попасть в тайник, где черный орел хранил награбленное. Спускаюсь вниз, и мой рот открывается от удивления. «Божечки, кошечки», — вспомнил я поговорку одной приятной девочки из мира, где однажды побывал. «Какого добра тут только не было!» «Эх, мне бы все это да в подземелье!» Мечтательно произнес я, глядя на многочисленные сундуки, набитые золотом, камнями и дорогой утварью. Помимо этого в сейфе лежало различное оружие, доспехи и украшения, часть из которых была явно зачарованной. «Это я удачно попал», — усмехнулся про себя и быстро вылез наружу. Для того, чтобы поднять все наверх, мне нужна была помощь Огра. За ним-то я и отправился. «Держи, это тебе». Я отдал мешочек, набитый золотом девушке, и она радостно улыбнулась. «Спасибо, господин», — благодарно произнесла она и подмигнула мне. «Если хотите, я могу...» «Лика, не задерживай очередь». Мира, которая стояла со мной рядом, смирила ее недовольным взглядом. «Получила золото? Отходи в сторону». Ладно. Усмехнулась она и, еще разок мне подмигнув, освободила очередь следующей девушки. Так продолжалось примерно час. «Шали последняя», — произнесла Мира и, кивнув с муглой девушки, посмотрела на меня. «Осталась только я?» «Конечно, я протянул ей увесистый мешок с золотом, который ничем не отличался от других внешне. Но только внешне. Не открывай при других», — на всякий случай предупредил я Миру. «Да? Решил меня выделить среди остальных?» — усмехнулась она. «Ну, это же ты успокаивала других девушек. Плюс ты мне показала тайник «Черного орла», так что считаю, что ты заслужила». «Премного благодарна», — красотка сделала довольно изящный реверанс. «Идем дальше. Скажи, а лошади и телеги здесь есть?» — задал я волнующий меня вопрос. Да, скальный Огор мог унести прилично золото, но не все, что тут было, а оставлять здесь добро мне очень не хотелось. «Разумеется», — ответила Мира. «Идем». Она поманила меня за собой, и спустя минут десять мы оказались на пастбище, огороженном невысоким забором, за которым мирно напасит десяток разноцветных лошадей. Несколько телег стояли тут же рядом. «Отлично», — радостно произнес я. «С транспортировкой золота проблему решили». «Идем дальше. Ты знаешь, как далеко отсюда ближайший город?» — поинтересовался я у Миры. «Около дня пути», — немного подумав, ответила она. «Крупный? Нет, наоборот, маленький, но зато в нем есть небольшой порт. Оттуда можно уехать куда угодно, даже в скорию «Хочешь покинуть Антир?» «Да, вскоре и живется спокойнее». «Ага, как же!» — знала бы она про нежить, так бы не говорила. «Я не советую тебе и кому бы то ни было из других девушек плыть туда», — предостерег я Миру. «Это еще почему?» — она скрестила руки на груди. «Просто послушай моего совета. С недавних пор там не все так хорошо, как ты думаешь. Если не веришь мне, то поспрашивай моряков в порту. Они наверняка тебе обо всем расскажут», — посоветовал я Ямире, после чего нашел глазами калитку и пошел за лошадьми. Время шло а мне еще столько всего нужно сделать.